Глава 21 первая Полёт в Долину Демонов оказался удивительно коротким или показался мне таковым. Или я просто забыл о времени, погрузившись в размышления об участи, ожидающей нас на последнем рубеже обороны. Я старался отвлечь себя от этих бесполезных размышлений, болтая со спри, пока тяжело нагруженный челнок летел на восток, отматывая ночь назад и преодолевая по дороге несколько часовых поясов. Так что к тому времени, как мы достигли места назначения, Солнце из позднего вечера прыгнуло за полдень. Когда я появился на лётной палубе, молодой пилот приветствовал меня с явной приязнью, в то время как его экипаж, пара флотских кадетов, которых я не узнал и которых он не потрудился представить, не оторвал взгляд от панели управления. Я не имел ни малейшего представления об их работе, но предположил, что она заключается в том, чтобы доставить нас к месту назначения в целости и сохранности, поэтому решил не отвлекать ребят без лишней необходимости. «У меня были сомнения, что вы сумеете приземлиться одним куском», — заметил я, и Спри радостно осклабился. «По правде говоря, в какой-то момент там наверху этот вопрос стоял довольно остро», — радостно признал он. «Но я справился. Еле-еле!» — неодобрительно проворчал один из безымянных кадетов, но улыбка с Спри стала только шире. «Мы удержались в пределах прочности корпуса». Пожал он плечами. «Ну ладно, признаю, мы превысили безопасные параметры, но эта старая канистра прочна, как стальная чушка, и я не собирался попадать в прицел вражеских торпед». «Из того, что я видел на тактических дисплеях», — заметил я, — «противнику было о чем подумать в тот момент помимо вас». «Это была идея командора», — сообщил мне Спри. «Он надеялся использовать грузовой корабль как корабль-приманку». То есть безобидное, на первый взгляд, торговое судно по мощности вооружения не уступающее линейному крейсеру. Подобные корабли часто используются для прикрытия уязвимых конвоев или как приманка для пиратских судов, заставляющая их выйти из засады. Налётчик чаще всего слишком поздно осознаёт, что добыча далеко не беззащитна. Но у нас не хватало вооружения, так что он решил сделать из него высокоскоростной таран. Мы пришвартовали челнок к одному из внешних док-шлюзов и спрыгнули в самый последний момент, прикинувшись обломком до входа в атмосферу. «Ну что ж, это сработало», — сказал я. «Отлично сработало». Затем меня осенило. «А что с экипажем корабля? Не говорите мне, что это было самоубийство». «Почти», — сообщил Сприз со своей обычной благожелательностью. «Мы трое, вызвали занять посты на мостике, зафиксировали курс, а затем просто очень быстро добежали до дока с челноком». Я взглянул на двух сопровождавших его кадетов с уважением. «Оказывается, они более чем одиннажды рисковали сегодня ради нас жизнью». «Техножрецы выделили нам несколько серваторов для работ в ходовой части, так что нам не пришлось ставить людей у двигателей. Оттуда сложнее добраться до шлюзов, и я сомневаюсь, что кто-нибудь успел бы. Все вы — гордость флота!» Искренне произнёс я и устроился в свободном кресле, намереваясь немного поспать. Я проснулся незадолго до того, как мы достигли Долины Демонов, что оказалось очень кстати. Мне никогда ещё не приходилось видеть её с воздуха, И эта точка зрения помогла мне закрепить в памяти тактическую картину и сделать её более ясной для восприятия. Воздух был чист, и лишь легчайшая дымка закрывала землю, вода в озере блестела, как начищенное серебро, в лучах полуденного солнца напоминая мне блеск чешуи только что выловленной рыбы. Глубокий шрам ущелья ниже дамбы выглядел ещё более пустынным, чем обычно, и к моему облегчению нигде не наблюдалось ни малейшего следа присутствия сил хаоса хотя у меня не было иллюзии что такое положение продержится долго. «Сажайте нас возле самого храма», сказал я, указывая на чёрное пятно купать там, где недавно сгорела наша машина. Меня совершенно не удивило, что скитарии в своей красной форме уже выстраивались на площади перед воротами, и я потянулся к трубке вокс-передатчика на консоли пилота. У меня не было ни малейшего представления о том, какими смертоносными сюрпризами адептус-механику смогли нафаршировать свой храм, чтобы отразить нападение с воздуха, и мне совершенно не хотелось испытать их на себя. «Капитан Яйц», — говорит комиссар Каин, — «я привёл нескольких друзей, как и обещал». Я скосил глаза на спри, произнося это, но если его удивили мои слова, то он ничем не показал этого, спокойно и точно заводя чулнок на посадку. «Порянета, комиссар!» — отозвался Яйц через мгновение, но сквозь лобовое стекло я хорошо мог видеть, что никто из её подчиненных не покинул боевых постов. Впрочем, я на их месте поступил бы так же, признаю. Спрей избавил тягу двигателей, я поднялся с кресла, готовясь первым сойти с корабля. Когда ботинки мои коснулись мозаики плаца и сами наконец вышел из тени челнока, окружившие нас скитари немного расслабились, взяв холганы в положение вольно, и я смог ощутить, как в ответ на это напряжение отчасти покидает и меня. Я не стал бы первым комиссаром, жизнь которого прекратилась под дружественным огнём, но в таком завершении моей карьеры было бы слишком много иронии, принимая во внимание сложившиеся обстоятельства. Яйц лично поспешил встретить меня, и я коротко кивнул, приветствуя его, прежде чем повернуться и указать на пёстрые сборище кадетов и их инструкторов, высыпавшие с челнока и спиной. «Капитан Яйц, командир Скитариев», — отрекомендовал я его, предоставив своей разномастной компании теряться в догадках, что означает присутствие вооружённой охраны в мирном захолустном храме Механикус. Если немного повезёт, беженцы с Холлой сочтут, что яйца и его люди собрались здесь на случай появления хаоситов и не станут придавать этому значения. Однако Роркинс был достаточно прозорлив, чтобы догадаться наличие скрытых мотивов происходящим, С другой стороны, у него на данный момент слишком много других дел и забот, и вряд ли он горит желанием пополнить их в список. Я обернулся. «Военный мейстер Роркинс, верховный главнокомандующий планетарной обороны. Сэр...» Яйц даже удосужился отсалютовать... Хотя, будучи подчинённым Адаптус Механикус, он подпадал под юрисдикцию Роркинса не более, чем ваш скромный слуга. «Большая честь! Мы слышали, что вы погибли при орбитальной бомбардировке!» «Очевидно, вы плохо расслышали!» Отозвался Роркинс, смягчая сказанную улыбкой. «Но кажется, противник тоже заблуждается на этот счёт!» «Ну что ж, пока враг не ведает, что вы прибыли сюда, все в порядке!» Заключил Яиц. «В противном случае, это сделало бы нас весьма притягательной мишенью!» «Вот это ловко», — подумал я, сам поднаторевший в подобном. Как легко капитан Скитария взранила мысль, что само присутствие Роркинса может привлечь к нам внимание врага. Это объяснило бы нападение, которого я и яйца ждали в самое ближайшее время большинству присутствующих, не ставя под угрозу разоблачения секрет, припрятанный в храме. с жестом подозвал ближайшего Скитария. «Отправляйтесь к главнокомандующим, проследите, чтобы им было предоставлено все необходимое». Он снова обернулся к Роркинсу. «Я полагаю, что вам потребуется место, где развернуть штаб? Это было бы весьма кстати», — заверила вор Роркинс и проследовал во главе группы штабных офицеров за воином в красной форме. Мои кадеты, как заметил я с удовлетворением, взяли на себя организацию высадки, распределяя прибывших по группам и проверяя их вооружение. Техножрецы, которых мы прихватили из холы просто стояли, пелись на храм и дамбу, подобно мусорщикам с нижних уровней, впервые оказавшимся на верхней обзорной площадке Улья. Но надо признать, в первый раз, когда мы здесь оказались, Фелиция выглядела столь же ошарашенной и рассказывала мне, что этот храм считается одним из главных чудес амнессии на Перли, изучается в семинариях Механикус по всей планете, и лишь немногие счастливчики имеют возможность лицезреть его чудеса. Полагаю, мне не стоило удивляться поведению наших техножрецов. Звон закованных в броню ног по металлической решётке трапа, который ни с чем нельзя было спутать, Дал мне знать, что Ильяна и её послушницы приступили к высадке, и лица окружающих нас скитарьев посуровели. Я не мог винить их за это, в последний раз, когда здесь виделись сестёр битвы, они подчинялись к Ильяну и истребили тут всё живое, кроме агентов инквизитора-отступника, а также выкрали для него тенисовет. «Позвольте представить вам сестру Илианну и её послушниц», — гладко произнёс я, не желая, чтобы недоразумения прошлого помешали нашим усилиям в совместной обороне. Если Селестинка и заметила какие-то колебания в поведении яйца, то никак этого не проявила и просто поприветствовала его, сотворив знамение Аквилы. Через мгновение яйц ответил, растопырив пальцы в знамение Амнисея. «Я уверен, что её помощь в обеспечении безопасности нашего предприятия будет незаменимой». «Не сомневаюсь», — нейтрально произнёс яйц между ними готова была повиснуть неловкая пауза, но от этого нас избавила появление Макана, рукав которого был украшен повязкой соп, призванной, видимо объяснить наличие болт пистолета на его поясе. Сир Макан является представителем челенвальского ополчения представил я Елианна наградила его малозаметным кивком Мы можем доставить наших добровольцев сюда если это потребуется сообщил мне Макан и по его голосу я понял, что вряд ли войска хаоса поставят нас в положение настолько отчаянное, чтобы решиться на такие крайности. Затем, словно с опозданием, вспомнив о той роли, которую должен был играть, кинул взгляд на храм. «Мага Стайбер просила меня передать, что желала бы встретиться с вами при первой возможности». Это означало незамедлительно. Если Фелиция хотела мне сообщить то, что нельзя было доверить Воксу, это с высокой вероятностью было вопросом жизни и смерти. «Буду фию же минуту» произнёс я, стараясь догнать подальше внезапно вспыхнувшее вам недурное подозрение, скрутившее мои внутренности. «О, явился!» — приветствовала меня Фелиция, когда я спустился по потайной лестнице в лабиринт под алтарём. «Очень вовремя!» Хотя она старалась выглядеть спокойной и лишённой эмоций, чтобы соответствовать своему статусу в Иерархии Механикус, я её слишком хорошо знал, чтобы купиться. Её интонации и жесты были почти такими же, как в тот день, когда мы обнаружили на оружейном складе в пустыне брошенный шагающий подъёмник. Я узнал это еле сдерживаемое желание поскорее заняться новой игрушкой. «Вовремя для чего?» — спросил я, следуя за ней по коридору в темпе, который больше напоминал лёгкий бег. Макан был с нами, и с очередным приливом дурного предчувствия я понял, что мы приближаемся к помещению, где содержится тени свет. «Полагаю, мы добились некоторого прорыва», — сообщила мне Фелиция. Сестра Розатта отметила, что несколько фрагментов текста, которые, как мы полагали, принадлежат к разным дощечкам, имеют друг к другу определённое отношения. Если на права, то, вероятно, мы только что обнаружили одну из комбинаций сфер, которую можем использовать. «Использовать для чего?» – спросила я, подавляя побуждение развернуться и рвануть обратно к челноку. «Если они действительно намерены ковыряться в настройках этого загадочного устройства, я хотел бы быть отсюда как можно дальше, лучше всего в соседнем сегментуме». «Но вместо этого я оказался приглашён на зрительное место в первом ряду». «В там-то и дело», — сказала Фелиция. «Мы не вполне уверены, но вполне убеждены в том, что это позволит нам регулировать количество варп-энергии, передаваемой тенис в этом основном устройству». «И что это должно означать?» спросила я, отчаянно жалея, что не прихватил с собой Юргена, отправив его подыскать нам комнаты поудобней. Помещения гидроэлектростанции и так не были особенно вместительными, Не говоря уже о том, что предназначались для техно-жрецов, что означало тотальную нехватку элементарных удобств, а нынешний наплыв гостей заставил эти скромные помещения трещать по швам. В большинстве случаев моему помощнику всё равно удавалось урвать мне какой-нибудь угол, в котором можно было как минимум выспаться, но сейчас этот вопрос меня волновал куда менее, чем в момент приземления нашего челнока. Я активировал капли-коммуникатор. — Юрген, немедленно спускайтесь вниз! — приказал я и ощутил проблеск облегчения, когда он сразу же отозвался. «Если мои опасения имеют под собой почву, как оно обычно бывает, редкий талант моего помощника — единственное, что способно встать между нами и катастрофой». «Я хочу сказать, возможно, мы сумеем его отключить», — произнесла филиция «или уменьшить локационную сигнатуру в Варпе. Храм хорошо экранирован, но если у варана найдутся достаточно сильные псайкеры, они смогут засечь тени свет, когда окажутся достаточно близко». «И не только они» подумала я, но постарался пристранить свою паранойю. Фелиция никогда не слышала о некронах, да и я не имел сколько-нибудь надёжного доказательства, что они неподалёку, и так же охотятся за тени светом. Сейчас не лучшее время сеять панику. Это было бы неплохо. Осторожно заметила я, уверенный, что лучше всего было бы просто оставить проклятую штуковину в покое, или ещё лучше закопать поглубже и полностью забыть о её существовании. Но здешние техножрецы изучали странную штуку ксеносов десятилетиями, и можно было надеяться, что как-то научились обращаться с ним. Всё-таки они должны были понимать, с чем заигрывают. С другой стороны, Маклин явно разделил мою тревогу, держа руку на рукояти болт-пистолета, готовый начать стрельбу в любое мгновение. Отметив данный факт, я осознал, что мои пальцы тоже лежат на рукояти лаз-пистолета.